Проект «Россия», книга первая, предисловие. Прошу вас, читайте эту книгу благосклонно и внимательно, и имейте снисхождение к тому, что в некоторых местах мы, может быть, погрешили. Много бессонного труда и знаний положил я в это время, чтобы довести книгу до конца и сделать ее доступной. Книга пророчества Иисуса, сына Сирахова. люди считают за истину не то что истина а то что понятно непонятно изложенная истина кажется ложью доступность изложения имеет решающее значение хорошая книга упорядочивает имеющиеся знания она достает наши мысли из сознания выуживает их из уголков подсознания извлекает из сердца и склеивает из них новое знания в итоге новые четыре рождаются из из и уже имеющихся два и два. Новое, родившееся из имеющегося, не нарушает гармонии прежнего. Мировоззрение становится более полным и ясным. Плохая книга несет чужие знания, у которых нет шанса пустить корни. Не имея от чего питаться, они не могут плодоносить и отторгаются. Они нарушают внутреннюю гармонию, какими бы логичными ни были. Ради чужой логики человек не откажется от своей. Перед вами хорошая книга. В ней нет мыслей, которых бы вы не знали. Все, что здесь написано, известно каждому от рождения. У всех есть главное знание, но оно замусорено такой горой хлама, что кажется, его уже никогда не откопать. В итоге живет человек, бегает, суетится. Останови его, он толком и не помнит, что я зачем вчера делал. Крутит его жизнь, как щепку. Он слушает, но не слышит. Глядит, но не видит. Знает, но не понимает и при этом продолжает носить в себе кучу бесценных мыслей. У каждого в жизни есть своя, главная книга, способная преобразить, казалось бы, совсем пропащего человека. С одним это происходит в юношеском возрасте, с другим – в зрелом. Третий в преклонном начинает жить осмысленной жизнью. Когда пере глаз падает, человек в прямом смысле становится новым, все вокруг – ясно и просто. Новые знания похожи на подводную лодку вдруг всплывшую с морских глубин перед самым носом утопающего, потерявшего всякую надежду. Но пока наши знания не собраны, они похожи на валяющийся в углу разобранный автомобиль, то есть на кучу мусора. Стоит собрать эти детали воедино, будет чудо техники. Кто прокатится на этом автомобиле, тот не захочет больше ходить пешком или быть пассажиром чужих автобусов, и станет человек не не знающим, а знающим. Прочитав эту книгу, вы будете приятно удивлены. Все ниже сказанное вы и так знаете. И вместе с тем, не узнав ничего принципиально нового, вы обретете принципиально новые знания. Лучше любого политика и ученого, сыплющего за умными словами и сложными предложениями, как из рога изобилия, вы будете понимать, что происходит в мире. У вас сложится полная картина мира, цельное мировоззрение. Вас никто не ведет в заблуждение. Вы могли бы сами додуматься, до всего здесь сказано. Не додумались, потому что такова жизнь. Постоянно приходится решать кучу разных дел. После дел надо отдохнуть. Вот и получается, что навести порядок в голове некогда. Каждый человек абсолютно самодостаточен, он знает все, но ему некогда упорядочить свои знания, свои мысли. Мы поможем вам сделать это, и вы будете искренне удивлены результату. Это произведение расколет мир на две части. Победит та, что будет правой. Мы не собираемся ограничиваться теоретическими рассуждениями. Мы уже действуем. Тот факт, что вы держите в руках книгу, подтверждает наши слова. Но это только начало. Для увеличения действия нужны не просто люди, а единомышленники, согласные с нами как по целям, так и по способам их достижения. Имея возможность распространять идею, изложенную в книге более популярными способами, например, посредством мультипликации или электронных игр, мы остановились на книге. Этот выбор объясняется тем, что на первом этапе нужны люди, воспринимающие идею в логическом формате. Есть множество способов донести информацию до людей. Дети усваивают ее через мамино воркование, игрушки, мультипликационные фильмы. Народ через эстраду, кинофильмы и средства массовой информации. Нам же нужны... Люди, которые способны усваивать информацию в логическом формате. Прежде чем объяснить, почему мы пошли этим путем, сначала скажем, что неспособность большинства людей воспринимать информацию логически не говорит о том, что они глупее. Просто у них приемник, в кавычках, настроен на другие, нелогичные волны. Каждый ловит на своей волне. На чужой ничего, кроме шума, не услышать относительно понимания вечных истин, люди равны. Но не все могут оформить свои знания в логическую форму. Однако это не умаляет самих знаний. Если я не могу выразить свои знания на китайском языке, это не говорит, что у меня нет знаний. Также и здесь. Если я не могу выразить свои знания в логическом формате, это не говорит, что у меня нет этих знаний. Для одних непонятны философские тексты, для других непонятные народной песни например песня калина красная калина вызрела с точки зрения формальной логики несет ноль информации но это никак не означает что она не несет информации еще как несет показателем наличия или отсутствия информации является действие если информация не порождает действие значит она до вас просто не дошла Если вы узнали, что ваш дом горит, последуют определенные действия. Если они не последуют, значит информация не дошла. Теперь представьте солдат Великой Отечественной войны, которым нужно передать информацию о необходимости защищать Родину. В каком формате ее передать? Песней «Вставай, страна огромная» или «Лекция о международном положении»? Ну, ответ очевиден. Мысль, переданная в нелогичном формате, несет солдатам больше информации. Значит ли это, что солдаты глупее тех, до кого эта информация доходит только через логику? Ни в коем случае. Показателем человека является не способ усвоения информации, а результат, действие, к которому подвигла информация. Мы приходим к интересному выводу. Простые люди в большей степени готовы к усвоению главных знаний. Получается, в абсолютном смысле, логика наименее эффективна. Это объясняет, почему споры ни к чему не ведут. Самое главное всегда нелогично. Людьми двигает то, что не нуждается в логическом доказательстве. Все самые главные события в жизни человека происходят вопреки логике. Каждый может в этом убедиться, вспомнив важные вехи своей жизни от рождения до смерти. Но, тем не менее, Упор нашего повествования в первую очередь сделан на логический, то есть не самый эффективный способ донесения мысли. Объясним, почему мы идем по этому пути. Исходим из того, что наша задача донести идею до максимально большого числа людей. Для этого ее нужно преобразовать в соответствующий формат. Мультики, игры, сериалы. Образно говоря, с китайцами нужно разговаривать по-китайски, с французами по-французски, с русскими по-русски и так далее. Кто это может сделать? только переводчики то есть те кто понимает нашу идею сердцем нельзя понимать сердцем можно чувствовать понимать можно только головой то есть логически следовательно на этапе становления нужны люди способные усвоить информацию через текст в логическом формате в дальнейшем из этих людей выделятся те кто переведет информацию в нелогичный формат Эйнштейн сказал что если вы не можете объяснить пятилетнему ребенку свою мысль Значит, вы сами ее не очень понимаете. Чтобы сложное объяснить просто, недостаточно чувствовать истину. Ее еще нужно понимать. Цель данной работы — найти людей, которые поймут нашу идею, потом поймут способ ее реализации и смогут действовать с полученным знанием. С нами или автономно — это уже отдельный вопрос. Заканчиваем наши краткие пояснения словами Бальзака: талант в мужчине. То же, что красота в женщине. Всего лишь обещание. Чтобы реализовать талант, нужно иметь сердце и волю, равные таланту. Мы ищем талантливых людей с большим сердцем. От авторов. Когда Александру Македонскому предложили напасть ночью на превосходящие силы персидского царя Дария, он ответил «Я не краду победу». Кто-то счел это легкомыслием, но Александр все правильно рассчитал. Такой мощный враг, как Дарий, не капитулирует из-за материального и человеческого урона. Обладая гигантскими ресурсами, персидский царь без труда восполнил бы любые потери. Дария можно было победить, сломив его боевой дух, что возможно только в открытом бою. Мы находимся в аналогичной ситуации. Противника можно победить, сломив его дух. Враг имеет огромный материальный и интеллектуальный потенциал. Заставить врага дрогнуть может только наша предельная правота. Надо сорвать с волка овечью шкуру и обнажить его сущность. Сегодня нашей главной задачей является поиск людей, способных мыслить веками, континентами, цивилизациями. Вопрос даже не в том, чтобы доказать верность наших постулатов. Вопрос в том, чтобы найти тех, кому доказывать. Найти людей, способных мыслить масштабно, не в масштабе той или иной отрасли, а в масштабе всей планеты. Что толку доказывать правоту нашей теории людям, изначально воспринимающим предложенный объем сумасшествием? С таким же успехом можно пригласить бабушку, торгующую семечками, к обсуждению проекта на миллион. Не может честный, добрый, смелый человек, мыслящий в масштабе семечек, взяться за большое дело. Оно для него нереально. Не потому, что он увидел в нем какие-то дефекты, а потому, что оно выходит за рамки его восприятия. Разговаривать с людьми, мыслящими привычными категориями на непривычные из-за своего огромного масштаба темы, равносильно разговору с детьми. Большинство людей, какими бы они умными ни были, такой разговор не воспримут серьезно. То, что они досконально знают ядерную физику или устройство комариной лапки, свидетельствует о наличии или багажа знаний, но не масштаба мысли. Один ум, если нет масштабного мышления, ничего не решает. Нельзя сделать то, масштаб чего ты бы не объел. Потому что не поверишь в реальность дела, а не поверив, посчитаешь бредом и пустой фантазией. Поэтому люди, в целом понимающие и разделяющие нашу идею, но не мыслящие и масштабно максимум поговорить могут на эту тему, даже рядом постоять могут. Но ничего конкретного никогда делать не будут, потому что для них это нереально. Человек может заниматься только реальными делами. Но для каждого своя реальность. Одному реально огурцы выращивать, другому странно завоевывать. Каждому свое. Изменить порядок вещей невозможно. Никогда человек не сможет заниматься не своим делом. Все занимаются только своим делом. Человек выбирает дело вне зависимости от наличия или отсутствия интеллектуального, административного и финансового ресурсов. Многознающий профессор, могущественный чиновник или олигарх-миллиардер могут понимать свой большой ресурс, как возможность реализовывать небольшие проекты. Дачу, например, строить. Малограмотный и нищий человек с микроскопическим ресурсом может стремиться делать, делать дела колоссального объема. Получится их реализовать или нет – Другой вопрос. Мы говорим о намерениях и потенциале. Величина дел человеческих зависит не от имеющегося ресурса, а от масштаба человека. Намерения одного человека велики, другого – малы. Показатель величины человека – намерение. Человек определяется не качеством ботинок, а качеством намерений. Большой человек среди людей с обывательским масштабом мышления чувствует себя как взрослый дядя, забравшийся в песочницу. У детей в глазах не мой вопрос. Дядя, ты что приперся? Большой в компании маленьких чувствует себя подобно самолету, едущему по улице. Ему все сигналят, а он всем мешает. И лишь потому, что ему не ездить, а летать нужно. Несоответствие ресурса и дела, на которое этот ресурс употребляется, есть своего рода феномен. Сам по себе большой ресурс не подвинет человек действовать в секторе, размер которого выходит за рамки его восприятия. Такой человек, даже понимая, что судно, на котором он плывет, тонет, предпочтет бездеятельную позицию. Спасать судно он никогда не будет, потому что внутри себя знает, что ему не положено заниматься такими большими делами. Кому не дано масштаба, у того духа не хватит взяться за большое дело. Люди всегда действуют, исходя не из знания действительности а согласно своему масштабу мышления. Масштаб человека в данном контексте определяется не габаритами тела и количеством прожитых лет, а масштабом мышления и мировосприятия. Чтобы понять свой размер, достаточно смоделировать свои ощущения по тому или иному поводу. Например, что вы будете ощущать, если вашу квартиру разграбили? А что будете ощущать, если вашу страну разграбили? Для одного ножом по сердцу, если его добро разграбили, а для другого, когда расхищают его страну. Крупных людей на самом деле единицы. Основная масса – простые и обычные люди. Люди, как дети, остро переживают, если чужой дядя отнимает у них игрушку. Но они и брови не пошевелят, если этот дядя вынесет из квартиры все драгоценности. Потому что драгоценности лежат за рамками их восприятия. Одновая ценность для большинства людей – игрушки. Также и здесь. Если у человека ограбят квартиру, для него это будет большим несчастьем. Но если ограбят его страну, он даже внимания на это не обратит, потому что эта проблема лежит вне поля его зрения. В каком масштабе вы чувствуете, думаете и действуете? В масштабе своей личности, семьи, родни, страны, человечества? Ответ на этот вопрос и есть показатель вашего масштаба. Если все ваши устремления сводятся к покупке новых игрушек, именно на это вы ищете деньги, то по факту вы ребенок-песочница. Все дети стремятся куличи лепить. Одни их слепили, другие мечтают слепить, но в обоих случаях их стремление не выше куличей. С возрастом детская песочница видоизменяется на взрослую. Роль куличей и совочков теперь выполняют особняки и rolls Меняется качество куличей, но суть остается прежней – песочница. Простому человеку свойственно заботиться только о себе. Поэтому если он имеет ученую степень, состояние в 100 миллионов и возраст в 50 лет, то думает только о себе. По сути, он – ребенок. Если думает не только о себе, но и о своей семье, он более взрослый. Если еще и о родственниках, он почти совсем большой. Но все же эта взрослость не дотягивает до масштаба необходимого для решения ситуации. Чтобы решить ситуацию, нужны люди, способные сказать «Моя страна, моя семья». Все беспризорники наши дети. они них душа болит, как о родных чадах. Хочется их всех собрать, накормить и обогреть. Все эти несчастные бабушки и дедушки наши родные бабушки и дедушки. Все мужчины и женщины Больше всего на свете озабоченные своими маленькими заботами наши братья и сестры, родные, дяди и тети. Мы ищем людей, думающих и готовых действовать сообразно знанию. Мы ищем тех, кто способен ради блага России совершить действия, не завязанные на личную выгоду. Как в песне «Сперва думай о родине, а потом о себе». Мы верим что есть еще люди, относящиеся к России как к родной семье. Если вы готовы действовать в мировом масштабе и вас не смущает подобный размах, давайте объединяться. Потому что чем нас больше, тем их меньше. В этом залог успеха. Сегодня люди ведут себя как бабочки-однодневки на тонущем судне. В силу масштаба мышления никакая бабочка не в состоянии осмыслить тот факт,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 будут высмеивать всякую мысль о грядущей беде. Призыв к действию в обществе бабочек сегла глаз вопиющего в пустыне. Размах мысли большинства людей никогда не выходит за рамки посадить дерево, построить дом, воспитать ребенка. Все это безусловно прекрасно, но кто-то же должен думать о посадке лесов, строительстве городов и воспитании народа. Если этим никто не занимается, Судьба деревьев, домов людей гарантированно оказывается в руках хищников. Они как разбойники, попавшие в дом, где нет взрослых. Преспокойно граби его, они уверены в своей безнаказанности, потому что знают, дети ничего не поймут. Вопрос. Как дети могут защититься от умных и талантливых хищников, пришедших грабить их дом? Ответ. Никак. Никак и никогда. Когда дети остаются без родителей, они всегда становятся чьей-то добычей. Народ никогда не сможет защититься от геополитических процессов, нравственного развращения, колебания курсов валют, ценовой политики, разбазаривания ресурсов и иных проблем. Масштаб его мышления исключает такую возможность. Чтобы дети могли спокойно лепить свои куличи, то есть ходить на работу, Делать бизнес, жениться, ругаться, развлекаться нужны взрослые. Нужны люди государственного масштаба, которые даже теоретически не могут соблазниться куличами. Они никогда не полезут в песочницу, потому что самые лучшие игрушки имеют в их глазах нулевую ценность. Они никогда не будут пользоваться непониманием народа, чтобы его грабить. Они не могут использовать государственный ресурс для приобретения яхты дворцов. Им это не нужно по той же причине, по которой взрослому не нужен плюшевый мишка или пластмассовый соводчик. Чтобы у читателя не сложилось превратного мнения об авторах, скажем, что пишущие эти строки тоже не являются людьми крупного масштаба. Самих себя не обманешь. У нас сердце больше сожмется от боли, если примутся грабить нашу квартиру, нежели нашу страну. Людей, способных чувствовать боль от разграбления страны, называют святыми. На Руси к таким можно причислить, например, Сергея Радонежского. Он сердцем чувствовал, как обижают его Россию, и ему было больно. Это чувство нельзя возбудить себе искусственно. Оно или есть, или его нет. Можно притворяться, но долго не напротворяешься. Примером современного человека, мыслившего и чувствовавшего масштабно, можно назвать Махатму Ганди, бывшего правителя Индии. Канот был никем, ходил в простыне и с палкой. Когда встал во главе почти миллиардного народа, остался в той же простыне и с той же палкой. Человеку такого масштаба в голову не могло прийти использовать ресурсы государства в личных целях. Для него это было равносильно впадению в детство с последующей скупкой детских игрушек. Настоящая власть относится к тому, что составляет предел мечтаний простого человека так же, как отец относится к игрушкам своего малыша. Трудно вообразить ситуацию, в которой человек масштаба Ленина начнет думать, как ему разбогатеть, построить коттедж, купить яхту и так далее, если он, конечно, в здравом уме. И наоборот, трудно представить обычного человека, попавшего во власть и отказавшегося от возможности использовать ее в личных целях. Масштаб мышления определяет, куда будет использован государственный ресурс. В одном случае для формирования ситуации в своей стране, в другом случае для приспособления под кем-то созданную ситуацию. Отсутствие масштаба исключает крупные дела. Человек способен действовать только в границах своего понимания. С обычным мышлением нельзя оперировать большими категориями, нравственные качества здесь не имеют значения. Честные и нечестные люди одинаково быстро запустят разрушительные процессы, если масштаб их мысли мал. Самое печальное, что они этого даже не поймут. Их честные старания приведут к печальному концу так же гарантированно, как и нечестные. Когда взрослых нет, глобальными процессами никто не управляет. Всем на все наплевать. Никто не осознает размеров надвигающейся опасности. Наиболее активные и умные – Дети, в кавычках, прибираются к ресурсу страны и используют его сообразно своей шкале ценностей. Посмотрите на большинство чиновников. Разве они заботятся о состоянии страны и народа? Конечно же нет. Власть ими понимается не как власть отца, где благо семьи превыше всего, а как возможность за счет абстрактного общества приобрести себе конкретные новые игрушки. Посмотрите, как олигархи распоряжаются ресурсом. Они ведут себя как мальчики, которым доверили бюджет детсада. Яхты покупают, футбольные команды, автомобильные клубы. Разве могут мальчики тратить бюджет на отопление и электричество? Конечно нет. Они будут его тратить только на игрушки и конфеты. Никто из них даже не поймет, что своими действиями разрушает общество. Они просто не мыслят такими категориями. Интересно упомянуть как в начале перестройки спецслужбы поставили детское мышление на службу России. СССР разваливался, и над огромными сырьевыми и стратегическими ресурсами срочно требовалась временная система контроля. Ни при каких обстоятельствах ресурс не должен работать ни по непоконтрольном политическом секторе. Эффективность ставилась на второе место. Главное условие – контролируемость ресурса. Было принято решение передать государственные активы частным лицам. Но не всем подряд, а очень избирательно. Ключевое условие, определявшее проходной балл, было очень интересным. Чтобы оценить его по достоинству, надо понимать логику ситуации. Во время кризиса очень большие деньги можно очень быстро заработать, если тебе их разрешили зарабатывать. Что значит разрешили? Какими такими особенными качествами нужно обладать, чтобы достоиться разрешения? Вопрос интересный, но ответ на него еще интересней. Оказаться в нужное время в нужном месте, ну, это само собой. Многие там оказались, но немногим доверили осваивать ресурсные потоки. Не все стали олигархами, потому что не все обладали главным качеством. От соискателей требовалось не обладать слишком масштабным мышлением. Да-да, это не оговорка. Ключевое требование – не обладать. У кандидата на роль олигарха не должно быть масштаба мыслей и политических амбиций. Его максимальные мечты не должны выходить за рамки красивой жизни. Объясняется такая установка достаточно просто. Представьте, что будет, если миллиардный бюджет окажется у человека с амбициями и мышлением Наполеона. Легко просчитать, что очень скоро он присоединится дорогими машинами и яхтами и перенаправит имеющийся ресурс в политику, свою политику. Чтобы избежать этого, изначально ставка делалась на людей малого мышления. В целом это условие было выполнено. Практически все новоявленные богачи не поднимаются выше материальной сферы. В максимальном варианте власти интересуют их как дополнительная безопасность и коммерческие возможности. Это предел игрушечных олигархов. Возвращаясь к нашей теме, скажем, что сегодня одни дети, которым повезло больше, грабят и обманывают других детей, которым повезло меньше. Ради справедливости нужно сказать, что отдельные личности выскакивали за флажки. Но недалеко, потому что никто из них не имел внятной идеологии. Перепевы демократии, из-за которых торчат уши тщеславия. На сегодня все эти политики или убежали за границу, или получили срок, или погибли при невыясненных обстоятельствах. И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Книга Эклезиаста. В итоге одни разлагаются в пресыщении, другие засыхают в истощении. Навести порядок в детсаде некому, потому что нет князя с дружиной, способного осмыслить ситуацию и предпринять соответствующие действия. Все, что случилось с нашей страной – результат целенаправленной работы. Были созданы условия, когда во власть могли попасть только умные и хитрые обыватели. Не надо много ума, чтобы просчитать их дальнейшее поведение. Действия, лежащие за при... рамками их горизонта, для них невозможны. Не потому, что они плохие или хорошие, а потому, что это не их размер. Если ребенок будет командовать детсадом, в итоге он будет его разрушать. И никогда не поймет этого, потому что мыслит иными категориями. Одни будут всеми правдами и неправдами добывать себе новые игрушки. Другие будут бороться за свободы, права, строить цивилизованное общество. Игрушечное стремление подобит государство кораблю, которым глобально никто не управляет. Нечестные распродадут горючее из корабельных баков, честные демонтируют оружие ради мира во всем мире. И никто из них никогда не поймет, что они делают, что происходит на самом деле. Люди с несоответствующим проблемам мышлением заполонили коридоры власти. Голос единиц, оценивающих происходящее, тонет среди детского гула. Страна похожа на театр абсурда, на детсад, брошенный на произвол судьбы. Где корни этой ситуации? Мы полагаем, это не случайный процесс. В мире есть силы, заинтересованные ослабить нашу страну. Самый простой и миролюбивый в кавычках, вариант ослабления – организовать процессы, расставляющие на ключевые места людей по масштабу, не соответствующих этим местам. Будь они хоть трижды честными – Но если проблема лежит за рамками их понимания, любые действия будут вести к развалу. Не надо никаких диверсантов и терактов. Достаточно привести во власть взрослых детей, и они гарантированно развалят любой объект. Организовать ситуацию, приводящую во власть детей, могут только очень масштабные люди. Причем это должны быть максимально закрытые люди. В эпоху развитых коммуникаций, когда в каждом доме есть интернет и телевизор, Популярность исключает свободу действий. Информационная эпоха делает всякого известного человека заложником ситуации. Кто становится популярным, тот перестает быть способным создавать ситуацию. Теперь он может только встраиваться в нее. Ситуацию создают те, кто сидит за шахматной доской в качестве игрока, а не стоит на ней в качестве фигуры. Популярный политик всегда идет туда, куда его толкает сиюминутная ситуация. Кто не идет, тот превращается в политический труп. Поэтому популярные фигуры не имеют собственной долгосрочной стратегии. Реально это пешки в большой игре. Чингисхан как-то сказал про одного из своих военачальников, что тот гениален и умен. Что он великолепный организатор и руководитель. У него железная воля, честь, совесть. Он храбр как тигр, но никогда не стать ему крупным руководителем. Потому что он думает, что все такие. Человек, объемом мышления, превышающий средний уровень, в первую очередь понимает, что к детям нужно обращаться на детском языке. Информацию до них нужно доносить в формате, соответствующем их мышлению. По понятным причинам им не надо предоставлять сведения о геополитике, экономике, философии в логическом формате. Любая сложная информация должна подаваться большинству в формате, рассчитанном не на ум, а на сердце. Солдаты быстрее усвоит информацию через патриотическую песню, чем через лекцию о геополитике и международном положении. Для большинства сказанное является запредельный масштаб. Единицы понимают тему, но и они вряд ли могут ее озвучить. В том числе из-за боязни натолкнуться на гигантское недопонимание, осмеяние и вопросы вроде ⁇ Зачем тебе это нужно? ⁇ Странный вопрос, возможно только в больном обществе. Зачем тебе нужно заботиться о слабых? Зачем спасать ребенка? В чем тут выгода? Как денег собираешься поднять на этом? В результате каких настроений негативные процессы никем не контролируются? Они идут своим чередом, люди живут своим чередом, а дела между тем все хуже. Исходя из специфичности затрагиваемой проблемы, в первую очередь эта работа адресована людям, цели которых не ограничены рамками этого мира, а уходят в область метафизики. Чтобы составить полное представление происходящих в России процессах, нужно связать их с процессами на планете. Чтобы осмыслить ситуацию на планете, нужно выйти в область метафизики и связать ее воедино с окружающей действительностью. Кому предложенный масштаб кажется чрезмерным, тот вряд ли заинтересуется дальнейшим. Сегодняшняя ситуация такова. Под благовидным предлогом «детям» в кавычках, показали, где лежат спички. Им объявили свободу от родительского контроля. Разожгли амбиции на слабо. Типа, любой человек имеет достаточно знаний для решения любого государственного вопроса. Дальше процесс идет сам по себе. Когда малыши сожгут, разорят и распродадут свой дом, это лишь дело времени. Часть первая. Идея. Лекция номер один. Новая стратегия, благие намерения, ключевое понятие. На наших глазах создается последняя история. Начало третьего тысячелетия есть начало новой эпохи. Рушатся мировые империи, переоцениваются ценности. Гибнет старое устройство мира, рождается новое. История вновь ставит ребром вопросы, на которые казалось раз и навсегда найдены ответы. Что есть добро? Что есть зло? Где варварство? Где цивилизация? От верности ответов зависит жизнь каждого человека уже всего будет тем, за кого ответят другие. Абсолютные показатели свидетельствуют о наличии больших проблем. Наука, промышленность, сельское хозяйство, армия образование разрушаются. Рождаемость, нравственность, образование падают. Смертность, проституция, наркомания растут. Где начало этих процессов? Кто думал на эту тему, того не покидает ощущение войны. Сегодня мир столкнулся с нетипичным способом ведения войны. Проигрывается одна партия за другой. Кольцо сжимается. После событий на Балканах, в Афганистане и Ираке, после того, как пали Грузия, Украина и Киргизия, легко угадываются последствия. Также легко видится, что за всей этой чередой странных революций стоит единый центр управления. Ситуация напоминает преддверие Второй мировой войны, когда наблюдалась повышенная активность вермахта. Сегодня заметна активность информационных войск Запада. Просто так ни информационные, ни армейские силы, движения не приходит. В воздухе висит напряжение, как перед грозой. В общих чертах все все понимают, но никто ничего не может сделать. На сегодня нет даже представления, как враг будет действовать. Завоюют? А что дальше? Это непонимание играет против России. Если во время наступления гитлеровских войск население знало, что его ждет, то сегодня оно не просто находится в полном неведении, люди дезориентированы. Им внушают, что Россию примут в мировое сообщество и начнется нормальная жизнь. Комментарии на эту тему больше затуманивают положение, нежели проясняют его. Но основная масса людей успокаивается в таким объяснением. Успокоившись, они продолжают играть в свои игрушки. Такая ситуация бывает в шахматах когда изобретается принципиально новая стратегия игры. Мастер, подобно ледоколу, ломает старые методы защиты, делает парадоксальные ходы и обыгрывает всех неожиданным способом. Механическое изучение последовательности ходов бессмысленно, потому что не раскрывает сути стратегического мышления. Все уже знают, какой следующий ход будет сделан, всем все понятно, но это не спасает от поражения. Победоносное шествие продлится до тех пор, пока не будет уловлена логика ключевого момента. Не будет понятно, с какого момента начинаются необратимые последствия. Разбор полетов, сосредоточенный на этом моменте, дает новую стратегию обороны. Ответное стратегическое мышление приводит систему в равновесие. Победа в дальнейших битвах снова будет зависеть от личных качеств игроков. И так до тех пор, пока не появится новая оригинальная стратегия. Серьезность положения осознается всеми думающими людьми. Воспринимая беды России как личное поражение, лучшие люди горят желанием помочь стране. Одни восстанавливают храмы, другие содержат детдома, третьи борются с наркоманией, четвертые с безнравственностью, пятую думают, как реанимировать экономику или армию, шестые формируют патриотические СМИ. В рамках своего понимания и возможностей они делают много полезных и важных дел. Низкий им поклон за это. И все же рискуя обидеть этих людей, следует сказать, что до тех пор Пока каждый исправляет только видимую часть проблемы, не касаясь целого, энергия уходит в гудок. Для решения ситуации нужна сила. Но эти люди никогда не превратятся в реальную силу, потому что каждый, делая часть, думает, что делает целое. Чтобы иметь шанс справить ситуацию, нам нужно подняться над своими амбициями, над своей маленькой правдой. Признать, что каждый из нас прав в своей области, но не прав в целом. Борьба с наркотиками – это хорошо. Строительство храмов – отлично. Решение демографической проблемы – замечательно. Но пора понять, что если болен весь организм, бессмысленно лечить руку. Если капает с потолка, надо бороться не с лужей на полу, а с дыркой в крыше. Чтобы спасти тонущее судно, нужно все силы бросить на заделывание пробоины. Если спасать отдельные каюты, утонут все. Действие имеет смысл, если оно скоординировано с общим планом. Действие ради действия бессмысленно. Возникает дилемма. Или бездействовать под предлогом незнания, или действовать, понимая, что глобально это ничего не меняет. Второй вариант предпочтительнее хотя бы потому, что остается шанс перейти к конструктивным действиям. В бездействии шансов нет. Бездействие приводит человеку к конфликту с совестью. Поэтому выбирая куда направить свои ресурсы, на увеличение личного потребления или на восстановление храмов, предпочтительнее всегда будет последнее. Хотя бы ради самооправдания. Чтобы увидеть корень проблемы, нужно отказаться от шаблонного мышления и озадачиться одним единственным вопросом. В чем причина? Только после ответа на этот вопрос можно определиться, с чем и как нужно бороться. Станет ясно, на чем сосредоточить усилия. Без обозначения краеугольного камня невозможно начать последовательную работу. Мы касаемся очень большой проблемы. самой большой из всех известных. Из истории видно, что успехов в этой области достигали не те, кто говорил общие слова, а те, кто видел корень проблемы. Насколько верно видели, это другой вопрос. Главное, они видели. Они осмысливали ситуацию меркой соответствующей ситуации. Например. Большевики сказали, что источником беды является частная собственность на средства производства. Если передать фабрики, заводы и землю в руки государства, остальные проблемы решатся сами собой. Как только они зафиксировали это понятие, стало понятно что делать дальше. Если бы они не осмыслили ситуацию в таком масштабе, их борьба свелась бы не к борьбе за власть, а к выбиванию льгот, то есть к тому, чем сегодня занимаются их бесславные подражатели. Большевики хотели построить коммунизм, потому что это было логическим продолжением основной идеи. Для этого им нужна была власть. Сегодняшние большевики не хотят строить никакого коммунизма, потому что ушел масштаб осмысления. Все свелось к требованиям бытоустроительного толка, то есть к профсоюзной работе. Вокруг призывов повысить пенсию невозможно образование силы, способной прийти к власти в полном смысле этого слова. В Думу выбраться можно, а настоящую команду вокруг этого собрать... И власть получить нельзя. Аналогично можно сказать и про все остальные партии. Не имея масштабного понимания ситуации, невозможно уловить корень проблемы. А без цели борьба за власть врождается в борьбу за голоса избирателей. Мелкое мышление автоматически измельчает цель. Чтобы видеть корень, нужно мыслить в соответствующем масштабе. Чтобы понять причину, по которой тонет корабль, нужно спуститься в трюм кто рассуждает не выходя из каюты или не заходя в трюм, тот ничего не увидит и не поймет. Когда каждый пытается осмыслить ситуацию, исходя из видимой ему части, неизбежно получается оглупление ситуации. В итоге учителя видят спасение в возрождении школ, ученые в восстановлении науки, врачи в устранении наркомании, верующие в покаянии, демографы в рождаемости, военные в армии, хозяйственники в промышленности и так далее. Это, безусловно, хорошие люди, но не в виде целого. Поэтому кардинальное решение проблем невозможно. Все их благие намерения сведутся к приспособлению под реалии смутного времени. Если бы Минин видел спасение России в борьбе с туберкулезом или наркоманией, а Пожарский занимался благотворительностью и демографией, поляки бы только радовались. Если бы генерал де Голь спасал Францию восстановлением экономики, фашисты вручили бы ему железный крест. Снова на Руси смутное время. На этот раз со своими особенностями. Любой призыв действовать по ситуации приравнивается к экстремизму и хулиганству. Всякую свежую мысль однодневки подвергают осмеянию и уничижению. Бескорыстный патриотизм, не дающий ни чинов, ни денег, воспринимается идиотизмом. России в реанимации, но и лечением занимаются санитары, завхозы и мародеры. Первые, будучи не в состоянии поставить диагноз, делают бессмысленные примочки. Вторые даже не думают о том, что какой-то диагноз должен быть, они просто причитают и уходят. Третий под шумок с пальца кольцо, втихаря стягивают. В захваченных городах звучит музыка победителей. В Берлине 1945 года Во всех ресторанах и кафе звучали советские песни. Зайдите сегодня в любое кафе или ресторан Москвы, послушайте, какая музыка доминирует в столице нашей Родины. Это косвенный признак, позволяющий понять, кем оккупирована наша Родина. Сила, способная вывести страну из кризиса, может возникнуть в результате объединения разрозненных частей в целое. Для этого нужно привести в движение социальные энергии, Это, в свою очередь, требует цельного мировоззрения, дающего объяснение происходящим процессам и носителей идей, собравшиеся в единую команду. Нельзя бороться за все хорошее и против всего плохого, не уточнив прежде, что понимается под хорошим что под плохим. Израильтяне и палестинцы воюют за хорошее. Беда в том, что у них разное понятие о хорошем. Нельзя строить вообще хорошую Россию, не уточнив, какая именно государственная модель под этим понимается. Та же, как нельзя строить вообще хороший двигатель, прежде не уточнив принципы его работы. Если в ваших руках глина, вы не сделаете из нее ничего, пока не решите, что конкретно будете лепить – кирпич или кувшин. Попытки оперировать социальной энергией без цельного учения превращаются в торгашество. Комично выглядит армия, состоящая только из обоза, без боевых частей. Еще комичнее государство из одной экономики, без идеологии. Сегодня патриотические энергии или распыляются, или имеют отрицательный вектор, потому что нет понятной непротиворечивой идеи, хотя бы теоретически позиционированной как ценность, за которую умереть не жалко. Демократическая демагогия, бытовой национализм, мытье сапог в Индийском океане или ностальгии по СССР – это все что угодно, но только не идеи. Сами по себе призывы бороться с падением экономики рождаемости – ростом смертности и преступности, тоже не идея, это лишь фиксация язв, тогда как нужно обнажить корни. Сегодня много говорят об идее, но никто не указывает, что же есть эта самая идея. В результате благие пожелания в духе «чтоб всем было хорошо, а плохо не было» принимаются за идею, при этом не являясь даже ее суррогатом. Что же такое идея? Это главный, основополагающий принцип определяющий природу объекта и характер его деятельности. Например, идея двигателя является принцип перехода одного вида энергии в другой. Идея парового двигателя одна, бензинового двигателя другая, другая, электрического третья и так далее. Все остальное, дизайн, цвет, вес, прочие параметры, вторично. Пожелание типа, чтобы он хорошо работал, не есть идея. Пока не будет конкретно сказано, какова идея предлагаемого объекта, создание его нереально государство это гигантский механизм идея двигателя источник энергии идея государства источник власти политическая идея есть принцип работы государственного механизма различие государственных моделей происходит из разных принципов формирования власти в этом контексте есть три источника власти народ сила религия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 будет крутить рынок. Лекция номер два. Фотографии ситуации. Европа и Азия, Африка и Америка, Россия и Восток оказались перед лицом ряда реальных угроз экологические угрозы, глобальное потепление, перенаселение, ресурсное истощение и прочие проблемы, имя которым легион сжимается вокруг человечества. Как ребенку невозможно заметить передвижение часовой стрелки, так человеку невозможно заметить движение такого масштаба. Но стрелка движется. Процессы имеют целенаправленный характер, из чего следует, что кто-то их инициирует. Кто это, мы увидим позже, а пока отметим, что Россия, обладающая огромной территорией, ресурсами и необычным народом, всегда мешала установлению мирового господства. Ее хотели расколоть, но все попытки силового решения российского вопроса в конечном итоге давали обратный результат. Феномен нашей Родины в том, что после каждой отраженной агрессии мощь России росла, вырастет и сейчас. Во второй половине 20 века был разработан принципиально новый, несиловой план уничтожения России. Впервые в истории человечества в качестве основного инструмента наступления были задействованы манипулятивные технологии. Ранее они тоже использовались, но исключительно как вспомогательное средство. Первым шагом по уничтожению самой огромной империи планеты стал раскол СССР. Основной пол был сделан не на промышленные стратегические объекты, как в классической войне, а на сознание. Мировосприятие советских граждан заменили потребительским. В результате идеологической бомбардировки у людей возникла новая мировоззренческая база. На этом фундаменте строился светлый миф о Западе и темный о России. В государственном организме России, некогда представлявшем монолит, после идеологических бомбардировок возли... возникли глубокие трещины. В них стали забивать клинья. Самые разные от преклонений перед Западом до межнациональной розни. В итоге структура СССР начала разваливаться. На тот момент никто толком ничего не понял. Руководство СССР не охватывало всего объема ситуации, воспринимая начавшиеся процессы как стихийные. Если с чем советские лидеры и боролись, то исключительно со следствиями. Корни оставались вне поля зрения. Вскоре СССР развалился. Враги воочию убедились в чудовищной эффективности новой наступательной технологии. Бархатная революции прогремели по миру громче, чем взрыв в Хиросиме и Нагасаки. Но его услышали только некоторые. Оставшаяся от СССР часть России по-прежнему имела огромную континентальную массу. Задача снова не имеет силового решения, и начинается вторая часть операции. Вопрос по расколу России снова решается через применение зарекомендовавшей себя технологии манипуляции. Для ускорения процесса вводит принципиально новый способ формирования власти. Отныне власть в стране должна постоянно меняться. Вне зависимости от того, какой правитель, хороший или плохой, да будет хоть золотой, новая система предписывала менять его в любом случае. Это нововведение не должно оставить России шансов на выживание. Оно нарушает фундаментальные условия стабильности всякой системы. Узаконив постоянную смену власти, они разрушили институт преемственности власти. В итоге страна неизбежно должна оказаться во власти обывателей временщиков Далее, по логике событий, они должны были начать войну друг с другом за ресурсы. Эти процессы снова должны были ослабить Россию, а потом расколоть ее. Сегодня, с высоты прожитых лет, мы видим, все получилось, как по описанному. Чтобы осознать, вследствие чего началось разрушение, нужно понимать, что всякая власть по своей природе тяготеет к постоянству и преемственности. Это ее естественное состояние. Если же воспрепятствовать этому тяготению, начнутся разрушительные процессы. Регулярная смена руководящего состава гарантирует развал страны. Это факт вытекающий с природы человека. Не может правитель, имея власть на час, строить планы на два часа. Не может временщик относиться к объекту как хозяин. При системе правления халиф на час, государственно-стратегическое мышление закономерно заменяется на сиюминутно-коммерческое. Это, в свою очередь, провоцирует и поддерживает постоянный передел в экономической и административной сфере. В итоге рушатся ключевые узлы конструкции и растет социальная напряженность. Когда масса негатива достигнет своего критического состояния, государственная конструкция развалится сама собой. Это неизбежно, потому что действия временщика определяются не долгосрочной целесообразностью, а сроком, на который получена власть. Краткосрочные программы, ориентированные на сиюминутное благо, без генерального направления приобретают разрушительный для общества характер. И дело здесь не в личных качествах того или иного человека, а в сущности системы. От нее зависит формирование типа сознания и модели поведения. Люди всегда выполняют правила, которые диктует система. Поменять систему – изменятся люди. Кто определяет правила игры, тот определяет поведение игроков. Ситуацию утверждают демократические выборы. При современных правилах игры – битва за власть – превращается в битву технологий манипуляции сознания. Фактически система выборов осуществляет селекцию кадров. Крулью она подпускает только тех, чьи обещания более правдоподобно выглядят. Такой принцип комплектации руководящих кадров означает, что по мере вымирания людей старой закалки, ключевые посты позаймут люди с психологией хищника. Осознание временного характера своей власти будет вводить хищничество в квадрат. С момента прихода к власти хищники будут стремиться взять как можно больше, а дать как можно меньше. Власть неизбежно будет пониматься не как бремя и не как служение народу и отечеству, а как халявный ресурс, позволяющий решить все вопросы материального и амбициозного характера. На сегодняшний день создание правительства моделируется условиями, возникшими вследствие демократических процессов вместо ориентиров предложены предельно общие термины: свобода, равенство, процветание и прочее. В итоге власть оказалась ориентированной лишь на экономику, не имея понятия о генеральном направлении движения. Как следствие, государственное мышление подменилось коммерческим. Началось разрушение промышленности, образования, науки, армии и так далее. Происходит так не потому, что Россия в одночасье наполнилась плохими людьми, а потому что коммерческий подход убивает некоммерческие институты. Чтобы запустить негативные процессы, достаточно знать природу общества. Например, чтобы общество начало само себя пожирать, достаточно разрешить зарабатывать на том, что традиционно не относится к сфере коммерции. Например, если разрешить зарабатывать на средствах массовой информации, они из института, формирующего положительное сознание, превратятся в институт, разрушающий сознание. Снова повторим, так произойдет не потому, что в СМИ придут работать плохие люди, люди останутся те же, а потому что в экономике есть свои законы. На рынке выживает тот, чья продукция приносит больше выгоды. Так вот, толкать человека вниз всегда выгоднее, чем тянуть вверх. Даже экономика, если она нацелена не на благо общества, а на голую прибыль, превращается в пылесос, высасывающий из общества все соки. В условиях тотальной коммерции врагам остается только заботиться о том, чтобы коммерциализация, политики и постоянная смена власти присутствовали в жизни общества. Все остальное пойдет своим чередом. Обрати внимание на одну прелюбопытнейшую деталь. Зачинщики оранжевых революций требуют одного – соблюдайте конституцию. Казалось бы, с чего это враги России вдруг так озаботились с соблюдением нашего закона? А с того – что действующая на сегодня конституция объявляет текучку кадров центральным требованием. На практике это требование еще ни разу не выполнялось в полной мере. На сегодня мы худо-бедно существуем лишь потому, что сохраняется преемственность власти. КПСС, Горбачев, Ельцин, Путин – все это звенья одной цепи – продолжения советской власти. Система стремительно разлагается, но она еще существует. Когда преемственность исчезнет, система развалится. Страна превратится в город, отданный на разграбление. Картины будут воровать не посредством махинаций, а вырезать ножом. То, что мы видим, еще цветочки. Ягодки впереди. Когда прорвется великая цепь преемственности. прорвется и ударит, как у Некрасова. Одним концом по барину, другим по мужику. Там, где Западу удалось нарушить преемственность власти. На Украине, Грузии. Киргизии начался период активного распада правители в кавычках вытащены из ниоткуда скоро уйдут никуда их сменят другие такие же и так до тех пор пока запад не решит что нужная кондиция достигнута когда черновая работа будет завершена запад включит новые земли в свою сферу влияния произойдет это тоже не силовыми методами открытый рынок так устроен что всякого кто попал в его сети он не отпускает. Он высасывает его ресурсы, не оставляя ему шансов. Сейчас на стадии разрушения системы грузинам, украинцам и прочим борцам за свободу и независимость, говорят крас пустые красивые лозунги. В итоге обманутые люди своими руками ломают свой дом. В новой ситуации не будет места ни украинцам, ни грузинам, ни киргизам. Чтобы исключить Всякую форму преемственности руководящие лица не просто должны меняться. Что толку менять Ельцина на Путина и так далее? Процесс разграбления идет слишком медленно. Запад опасается. А вдруг за это время что-то произойдет? Вдруг какая-то новая сила вызреет? Как это не раз было в нашей истории. И Россия снова окажется в силе. Вот они и куют железо пока горячо. Чтобы процесс разрушения ускорился, Ключевые посты должны переходить в руки оппозиционной команды. Новая команда должна быть именно оппозиционной. Это гарантирует полную смену высшего и среднего управленческого звена, исключая любую форму преемственности. Неустойчивость власти рождает кучу начальников, не понимающих ситуации и не знающих, что делать. Когда страна отступает от закона, тогда в ней много начальников. Притч царя Соломона В такой ситуации огромная Россия развалится на ряд карликовых государств. После падения России все остальные страны будут полностью беззащитны перед наступающим врагом. Когда нас спрашивают, а как же США, цитадель демократии, мы говорим, не надо заблуждаться. Во всех демократиях меняется только видимая часть власти. Силы, задающие генеральное направление, остаются неизменными. Они сохраняют и преемственность, и наследственность. Примерно так, как это было в СССР. Разница только в том, что выборный спектакль в США гораздо более качественно продуман. Про Европу? Можно сказать, что первый раз она пожала логическое развитие демократии в виде фашизма. Но это еще не самое страшное. В обозримом будущем выборная система принесет ей намного большие проблемы. Возвращаясь к разговору о России, мы фиксируем, что находимся во второй фазе операции. Первый шаг установление системы, объявляющей постоянную смену власти главным условием пройден. Фундамент для оранжевых революций создан. Через 4 года смена власти возможна, через 8 лет она обязательна. Если на момент возможной смены есть шансы сохранить преемственность, то на переломном этапе в момент обязательной смены власти таких шансов быть не должно. Россия мировая сокровищница ресурсов слишком привлекательный кусок слабая команда никогда не сможет его удержать править такой страной может только очень сильная команда подлинная сила не может вырасти на основе личного знакомства или денег сила требуемого масштаба способная противиться негативным процессам, может вырасти только вокруг цельной идеологии охватывающей идущие процессы во всей полноте но тотальная безыдейность верхов Исключает образование настоящей силы. Последние времена не обещают ничего хорошего. Если Кремль будет превращен в проходной двор, следом грянет ослабление и крушение России. Во всем остальном Запад проедет, как танк по соломенным шалашам. Китами оранжевых революций являются три составляющих. Оппозиционная элита, недовольные массы и коммерческие СМИ. К часу Х народ приучит к мысли, что действующее правительство виновато во всех бедах, и его надо заменить. Далее, с одной стороны, на улице выводятся массы, это чистая техника. С другой стороны, раскручивается бренд, какой-нибудь прозападная позиция. Свободные, в кавычках, СМИ, освещают события соответствующими комментариями, и революция готова. Вероятность, что эту ситуацию будут разыгрывать региональные лидеры, стопроцентная под лозунгами независимости и суверенитета опираясь на мнение народа в кавычках они сделают все возможное чтобы выскочить из под влияния москвы эти энергии обязательно будут использоваться устроителями революции на этом поле давно идет очень серьезная игра упор делается на амбиции маленького человека стоящего у власти все ситуации он не понимает и поэтому ему не сложно внушить мысль что быть президентом независимого государства лучше, чем быть назначенным губернатором. В итоге возникает целая армия борцов за свободу. Фокус в том, что их не надо даже финансировать, они сами пойдут туда, где им повесили морковку. Достигая своей цели, они будут способствовать достижению чужой стратегической цели, которую не осознают. Их руками, и руками миллионов других бойцов, используемых в темную, Враг реализует свою главную задачу – разорвать Россию. Потом, когда будет устранено последнее крупное препятствие на пути к мировому господству, Запад будет крошить независимых и суверенных. До этого момента масштабные игроки будут спекулировать стремлением к сиюминутному благу. Россия такая огромная, что и после возможного отпадения некоторых территорий она по-прежнему остается одной из самых больших стран. Для достижения главной цели ее продолжат дальше ослаблять нашими руками. Из оппозиционной элиты сформируется правительство, члена которого гарантированно будут людьми с микроскопическим масштабом мышления. Другие просто не могут играть в игру, отстоим свободу. Действия маленьких, когда они придут к власти, заранее понятны. Они начнут передел в экономической и административной сфере. Дальше процесс пойдет своим чередом. Социальные энергии из созидательного русла будут перенаправлены в разрушительное. Даже если новыми лидерами станут честные люди, ничего не изменится. При плохих правительствах разрушительные процессы пойдут быстрее, при хороших – чуть медленнее. Главное, что они пойдут в любом случае. Конечная цель всех этих процессов на постсоветском пространстве, свидетелями и участниками которых мы являемся, состоит в уничтожении народов, населяющих территорию экс-СССР, и в перераспределении их ресурсов в пользу золотого миллиарда. Способ выбран самый простой и эффективный – самоуничтожение. Спланированы, скоординированы и запущены параллельно сразу несколько механизмов. Уничтожение традиционной национальной культуры, национальной религии, образования, здравоохранения, производства, армии. Идет деградация семьи, морали, школы. Добавьте к этому половое воспитание, проституцию, наркоманию, алкоголизм. И картина сложится более-менее полная. Круг порочный и самоподдерживающийся. Выбраться из него крайне сложно. Особенно, когда говорятся высокие слова – о возрождении государственности, демократии, светлом будущем и так далее. Допустим, если кто-то из правителей прозреет и поймет характер происходящего, это ничего не изменит. Получится, как в Библии. Во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Эклезиаст. Иллюзии самых честных людей рассыплются, потому что любой умный человек поймет, что за 4 года в масштабе страны даже силами единой команды ничего не сделаешь. Противоречивый коллектив, наспех сколоченный из оппозиции, движимый стремлением к прибыли и тщеславии, к такой ситуации вообще не, не способен. Когда произойдет крушение прежних установок, включатся механизмы коллективного бессознательного, состояние, когда человек утрачивает свои сознательные установки и оказывается во власти инстинктов. Так ведут себя люди в состоянии паники. Новые, новые правители уже через месяц седьмым чувством почуют гибельность ситуации. Спасаясь, они начнут строительство запасных аэродромов и прочие действия, стандартные для всех временных правителей. Все это будет способствовать разрухе, усиливать кризис, порождая новую волну недовольства и новую оппозицию. И снова, по второму, третьему и так далее кругу, до тех пор, пока система не будет разрушена. По сути, любое временное правительство с момента прихода во власть готовит дрова для топки следующей революции. Ситуация безвыходная, потому что врагов как бы нет. Всех, и массу, и элиту, и даже технологов используют в темную, как инструменты. Потому что человек без цельного мировоззрения всегда инструмент, который продается, как картошка на базаре. У него нет принципов, он готов делать что угодно, если ему это выгодно. Как правило, вопрос в цене. Для него любая работа определяется не целью, а фактом сиюминутной выгоды. Если выгодно вставлять в фильм эротические сцены, их будут вставлять. О том, что это косвенно способствует уничтожению народа, инструмент даже задуматься не способен. Он просто хочет заработать денег. Вот и все. Реальную цель видят только большие игроки планирующие все эти революции и демократии. Они всем, от дворника до политика, развешивают морковки в нужных местах. И люди идут в нужных направлениях, удовлетворяя свои сиюминутные потребности. Масса хотят хлеба и зрелищ. И лица, элита рвета, рвется к бюджетной кормушке. Технологи зарабатывают деньги. Все пределы. Но никто не понимает общего характера действий, в котором они принимают участие. По факту видно, что бабочки-однодневки сами своими руками роют себе могилу. И никто из них никогда не сможет просчитать долговременный вред от своего действия или бездействия. Человечество с завязанными глазами бежит в пропасть и остановить его пока некому. Сегодня для разрушения России, равно как и любой другой страны, в качестве инструментов разрушения используют не коварных диверсантов а социальной энергии разрушаемой страны. Какой-то злой стрелочник перевел стрелку, и поезд помчался в пропасть. Неспособность всех системообразующих институтов делает ситуацию неуправляемой. Рассматривая их по порядку, мы не видим, на ком можно остановить глаз. Население не понимает сути происходящих процессов. Разрушение страны большинством воспринимается как естественный ход событий. Никто не хочет оценивать ситуацию по результатам, все оценивают ее по репортажам СМИ, упорно навязывающим мнение, что у нас все хорошо, прекрасная маркиза. Если бы люди могли провести сравнительный анализ, они бы увидели, что когда нас бомбили настоящими бомбами, Россия несла несравнимо меньшие потери в живой силе и экономике. Сегодня, в так называемое мирное время, мы теряем больше, чем во время Великой Отечественной войны. И эти потери лавинообразно нарастают. Но население вместо солдат во вражеской форме и падающих с неба бомб видит неоновую рекламу, захватывающие сериалы и глянцевые журналы. В таких условиях правильно оценить ситуацию народ не может. Правительство. Система «Халиф на час» пропускает к рулю только маленьких. Если даже там попадутся взрослые, ограничение в сроке правления исключает действия адекватной ситуации. В условиях временной власти органы управления оказываются захлестнутыми с политической и экономической текучкой. Стратегическая активность исключается в принципе. Правители живут от выборов до выборов. Долгосрочная стратегия просто не может образоваться в таких условиях. Армия. Беспомощна против используемых технологий. Вооруженные силы СССР были несравненно мощнее сегодняшней российской армии, Но и они не смогли противостоять новым технологиям захвата. Кроме того, о каком противостоянии можно говорить, если сфера действия пушек и сфера действия информационного оружия находятся в разных плоскостях? Самый современный танк бессилен против телевизора. В сложившейся ситуации бесполезны любые армии и любое оружие. Не спасется царь множеством воинства. спалина не защитит великая сила. Псалтырь. Псалом 32, стих 16. Религия. В условиях дезориентации и духовной выхолощенности население воспринимает веру как нечто отдельное от жизни. Вера сама по себе, жизнь сама по себе. В итоге ориентир по жизни каждый сам себе выдумывает. Средства массовой информации, призывающие брать от жизни все, становится главным пророком. В здоровом обществе. Вера побуждает человека действовать адекватно сложившейся ситуации. В больном обществе духовные лидеры не могут следовать примеру патриарха Гермогена. В смутное время можно было призвать народ к борьбе, поскольку было к кому обращаться. Сегодня обращаться некому. Подавляющее большинство верующих считает, что участвовать в судьбе своей родины – это политика, грязное дело, а посему россии должен заниматься кто угодно, кроме верующих. Если наши предки считали показателем веры участие в судьбе своей Родины, то современные верующие показателем веры считают неучастие, максимальное дистанцирование от общественных проблем. В пору новый символ веры сочинять веру лежа на боку. Сегодня вера больше сводится к выполнению обрядов, а не к делам. Но винить в этом людей не стоит. Такое понимание веры не само по себе образовалось его смоделировали